Зона 1302 2013 18 часов. Логично было бы ожидать, что у самых ворот группу встретит серьезный заслон из контролеров или местных особо упитанных мутантов, которые легко и непринужденно прервет миссию ходоков. В крайнем случае роль фильтра могли бы выполнить какая-нибудь мощная аномалия, но ни первого ни второго не произошло. Группа беспрепятственно вышла из кольца зеленоватого тумана, остановилась и, пытаясь сориентироваться на новой местности, покрутила головами минут пять. Так долго оставаться на одном месте было опасно и в обычных секторах зоны, что уж говорить о вражеском плацдарме, но пока тринадцатый сектор давил на ходоков лишь морально. Аномалии, мутанты и контролеры поблизости несомненно имелись, но обнаружить их люди не смогли, как ни старались. Возможно, вокруг ворот существовала некая буферная зона, границы которой были невидимы для ходоков, но хорошо известны местным обитателям. Или же через сектор проходила тропа, похожая на ту, по которой прошла группа, и на которой могли появиться только те, кто знал, где находится стартовая позиция. В общем, гадать можно было долго, но сути это не изменило бы в любом случае. Пока люди испытывали только вполне объяснимый моральный дискомфорт, Ведь встретивший группу пейзаж серьезно отличался от привычных видов зоны и, понятное дело, отличался не в лучшую сторону. Ландшафт почти не изменился. Позади группы возвышался лесистый холм, а слева и справа простиралось поле. Зато растительность стала во многом другой. На холме торчали все те же сосны... Только с обугленными стволами и мертвой рыжей хвоей. А вот впереди, там, где во внешней зоне возвышался железный вал из гнутых конструкций, покореженный аномалиями РЛС, стал непроходимый лес, в сумерках чем-то похожий на стену в Чернобыле-2. Огромные кряжистые дубы с мощными корявыми ветвями росли настолько близко друг к другу, что протиснуться между их стволами и переплетенными ветками было бы трудно даже мелким тварям вроде тушканов или крыс. Жутковатый сказочный лес был не выше мертвого соснового леса на склоне холма, но, казалось, нависал над ходоками, а ведь до него было не меньше полутора сотен метров. А еще казалось, что причудливо изогнутые ветви мощных дубов покрыты черной листвой, Вроде бы ничего удивительного, как известно, даже засохшие листья облетают с дуба неохотно. Но кроны этих исполинов не были сухими. Более того, они шевелились и периодически резко становились более пышными. При внимательном рассмотрении выяснилось, что ветви сказочных деревьев покрывают вовсе не листва. Это была огромная стая ворон. Птицы отчаянно дрались за нагретые местечки... То и дело взлетали и тут же снова облепляли ветви. Что интересно, воронье почти не издавало звуков. Поначалу Андрею подумалось, что эти твари тоже мертвые, как и псы внешней охраны у ворот. Но вскоре он понял, в чем дело. Птичий гвалт заглушался воем странного ветра, непрерывно дующего с юго запада. Странность ветра заключалась не только в том, что он дул не порывами, а постоянно, как воздушный поток в аэродинамической трубе, но и в том, что он чувствовался, не чувствовался у земли. О движении воздуха можно было догадаться лишь по раскачиванию ветвей, а ощутить его удавалось только если вытянешь вверх руку, да и то воспринималось оно лишь кончиками пальцев. Видимо, этот ветер и заставлял ворон и дело взлетать, но тут же вновь занимать свободные ветки. Грубо говоря, сдувал их с насиженных мест, а заодно уносил куда подальше гортанное карканье. Сначала Андрей решил, что это хорошо. Можно не опасаться атаки в котором вряд ли по вкусу такие нелетные условия, но вскоре Лунёв понял, что ошибается. Мутанты не обращали на такие мелочи внимания, даже наоборот, использовали сумасшедшие воздушные потоки в качестве ускорителя. Но это понимание пришло чуть позже, а пока Сектор продолжал психическую атаку, не прибегая к услугам своих обитателей. Поражающее воображение сказочный лес притягивало взгляд, но чутье подсказывало, что эта часть пейзажа Вовсе не самое интересное и опасное, что имеется поблизости от главных ворот Сектора. Андрей приложил немалые усилие, чтобы оторвать взгляд от мрачной чащобы и обратить внимание на покрытое невысокими курганами поле справа. В сумерках поле напоминало штормящее море. Курганы, казалось, двигались, как высокие волны, причем в том же направлении, в котором дул странный ветер. Сходство с морем дополняли похожие, похожие на пенные баруны клочья тумана или дымки, стелющиеся над вершинами холмов, но отсутствующие в распадках. Дымчатые барашки тоже будто бы текли вместе с волнами-курганами, лениво клубясь и периодически составляя странные колеблющиеся композиции. Андрею даже показалось, что несколько раз дымка сформировала невесомые фигуры людей, а может быть, человекоподобных монстров. Из-за текучести пейзажа толком рассмотреть эти скульптуры было нереально. Андрей кинул взглядом открытую местность слева, плоскую, как стол, и подметил, что высокая трава и островки кустарника на ней клонятся в ту же сторону, в какую текут курганы справа. Поскольку эта часть местности упиралась в западный горизонт и не обрамлялась лесом, на плоском поле было светлее, чем везде. Он мог увидеть даже самый дальний край поля, на котором намечалось какое-то движение. Андрей поднял автомат и через оптику рассмотрел снующих вдалеке существ. Четырехкратная оптика не помогла разглядеть детали, но в целом с задачей справилась. Лунёв увидел главное — существа были о двух ногах, И постепенно приближались. Андрей опустил оружие и еще раз окинул взглядом поле. На пути у существ имелось немало препятствий. Несмотря на кажущуюся безобидность поля, оно было щедро усеяно аномальными участками. Об этом красноречиво свидетельствовали груды костей, гниющих останков и россыпи тех самых крупных артефактов, о которых рассказывал механик. Несильный косой дождь, который, кстати сказать, совершенно не реагировал на ветер, словно над полем никакого ветра не было, а вовсе четко обозначал местоположение аномалий. Над некоторыми участками он разлетался водяной пылью, а кое-где закручивался в спирали. Местами, не долетев до грунта, метра полтора стремительно улетали куда-то дождевые капли, меняя направление и параллельно на земле, сгущающиеся сумерки. Как собираются пройти по этому минному полю двуногие обитатели Сектора, можно было только догадываться. Возможно, на них все эти гравитационные аномалии не действовали. А возможно, им известна секретная тропа. Кроме того, лично Андрей занимал вопрос, как существа собираются выдержать точное направление на ворота. Ведь поле с аномалиями текло в ту же сторону, что и поле с курганами. Да и вообще казалось, что весь этот загадочный сектор медленно течет куда-то к северо-восточному горизонту. Возможно, это только иллюзия, но пока подтверждение нереальности происходящего Лунёв не находил. После трех минут наблюдения за этой текучкой, Андрей перевел взгляд вниз, и ему показалось, что почва под ногами тоже куда-то течет, а вместе с ней плавно скользят и ходоки. Общую картину... Немного портили дубы-колдуны. Они кренились куда попало, но если присмотреться, все их верхушки также обращены к северо-востоку. «Крыша едет!» — негромко пробормотал скаут, косвенно подтверждая, что даже если текучка — это всё-таки иллюзия, создана она самим сектором, а не воображением Лунёва. «Вы обернитесь!» — предложила Татьяна. Совет оказался дельным. Лесистый холм за ними выглядел непоколебимым утесом в иллюзорном потоке. Ни он сам, ни обугленные сосны на его склоне никуда не текли и не клонились. Скорее всего потому, что этот холм в 13 секторе был пограничной территорией, отчасти принадлежащей более стабильному внешнему миру. Взгляд на холм благотворно подействовал на восприятие. Когда ходоки вновь обернулись к северо-востоку, ни курганы, ни покрытое кустарниками поле, ни зловещие дубрава уже никуда не плыли. Иллюзия развеялась, оставив в душе у каждого из ходоков лишь ощущение непонятного беспокойства. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, Лунёв даже извлек из-за пазухи амулеты и крепко сжал его в кулаке. А вспомнив об амулете «Механика», Прихватил в горсти его. Тесный контакт с артефактами помог заглушить беспокойство, но полностью избавиться от него Лунёв не сумел. Скорее всего потому, что по большей части беспокойство было не навеянным извне, а сформировавшимся в подсознании. Чем дольше группа находилась в секторе, тем сильнее становилось это личное беспокойство. Иллюзии, аномальные излучения и прочие местные факторы тут были ни при чем. «Не нравится мне это!» — невольно озвучил Андрей вывод из своих сомнений. «А ты думал, тут будут райские кущи?» — скаут усмехнулся. «Нормальный адский пейзаж». «Я не об этом». «Почему нас никто не атакует?» — невольно прижимаясь к Андрею, пробормотала Татьяна. «Вот именно». «Может, ждут, когда мы отойдем подальше от ворот?» — выдвинул версию скаут. «Вон там слева столько костей и объектов. Ужас!» — А тут чисто. — Будем стоять здесь? — с опаской спросила Татьяна. — Просто пойдем через курганы, — сказал Андрей. — И куда пойдем? — скаут скривился. — Ты обещал, что едва мы окажемся в тринадцатом, тебя осенит, за каким лешим мы сюда приперлись. — Осенило? — Пока нет. — Но пока ничего и не произошло. Для озарения нужен какой-то стимул. Что-то должно случиться. — Зашибись! — скаут нервно поправил ремень автомата. Ждем знамения, или когда нас сожрут. На исходе пятой минуты пребывания группы в тринадцатом секторе знамение наконец случилось. Да не одно. К сожалению, оказалось, что у мутантов не существует никакого табу на безобразие поблизости от ворот. Местная фауна наконец решила, что гости вдоволь любовались видами и принялась интенсивно выползать из всех щелей, чтобы поздороваться или перекусить. Причина же пятиминутной паузы так и осталась для группы «Загадкой».